Глава семьдесят седьмая. Виктория. «Ты вообще офигел?» Я вырываюсь из рук Арса, то есть пытаюсь вырваться, но это невозможно. Он зажал меня как в тиски и целует. Я колочу его по груди, отталкиваю от себя. Я возмущена до чертиков. А мои губы, мои предательские губы, совсем другого мнения о ситуации. Кажется, они даже отвечают на его поцелуй. «Как так? Я не хочу! Он не должен меня целовать!» И мной командовать мы не будем, это неправильно. Я задыхаюсь, он не дает мне набрать воздуха в грудь, его горячее дыхание сливается с моим, плавит мою решимость, заставляет моё глупое сердце колотиться о его стальную грудь. Что ты делаешь? Возмущенно шиплю я, наконец отлипнув от его ненасытных губ. Люблю тебя, выдыхает он. Что это? Что это ещё за новости? У меня вырывается какая-то глупая фраза. Разве это новости? Я не скрываю, что влюблён в тебя по уши. А я не говори ничего. Останавливает он меня, прижав палец к моим губам. Почему это? спрашиваю я, преодолевая сопротивление. Потому не надо. Я поеду на пикник. Нет, спокойно произносит он. Да, кипячусь я. Ты не можешь мною командовать. Я сама распоряжаюсь своим временем в свои выходные. А выходной у меня в воскресенье. Никак не получится. Надо побыть с Максиком. Я уже договорилась с Анной Евгеньевной. У нее в этот день нет процедур. Она с ним побудет. Лисичка, давай откровенно. Ты это мне назло? Думаешь, весь мир вокруг тебя вертится? Нет, не назло. Мне нравится Артур. Я думал, он профессионал, но это абсолютно не профессионально с его стороны. Позвать мою сотрудницу на свидание. Это не свидание, не хотя признаюсь я, почему-то так не хочется это говорить. Не свидание? Глаза Арсова спыхивают. У Артура три младшие сестры, а у меня три брата. Ничего себе совпадение! И ему в голову пришла гениальная идея их познакомить. То есть это не свидание. Снова повторяет Артур. Ну, я с вами, я тебя не приглашаю. Почему? Могу я хотя иногда тебя не видеть? Мы уже месяц моячим друг перед другом практически ежедневно. Тебе еще не надоело? Я бы хотел, чтобы ты моячила передо мной всю жизнь. Просто говорит он. А я внезапно смущаюсь. Прикроти. Но он не прекращает. Я понимаю, я далеко не самый лучший вариант для тебя. Ты легко можешь найти себе самого прекрасного парня, с десяток парней, не обремененных проблемами и детьми. Вот только не надо так говорить про Максика, возмущенно выпаливаю я. Я не про Максика, я про нас с тобой. Я не люблю, когда мной командуют. А разве это возможно? Улыбается Арс. Командовать тобой? Нет. И я это знаю. Ты своевольная боевая лиса. Ты всегда делаешь то, что хочешь сама. Но ты же можешь, когда-нибудь захотеть подчиняться мужчине. Что он такое говорит? Я думала, мы сейчас поругаемся из-за того, что он пытается на меня давить, а он произносит очень странные вещи. «Это все просто игры», — продолжает Арс. «Я на тебя рычу, ты на меня шипишь. А потом мы целуемся. Разве тебе это не нравится?» Его слова проникают мне прямо под кожу. И я понимаю, да, это просто игры. Арс бы не стал всерьез мной командовать и пытаться по-настоящему мне что-то запрещать. «Я не знаю. Он не такой. Давят и запрещают слабые, а он сильный. И кажется, он намного мудрее меня, потому что лично я вообще плохо понимаю, что сейчас происходит и что я к нему чувствую и нравятся ли мне эти игры. Я растерянно молчу. Положение, как это уже бывало не раз, спасает Максик. Что это вы тут делаете? спрашивает он, выглядывая из калитки, потом смотрит на нас с подозрением и добавляет. «Целуетесь?» Вот как он догадался. Мы стоим в метре друг от друга и даже за руки не держимся. «Тили-тили тесто, а жених и невеста!» — напевает Максик. Иногда он сообразительный не по годам, а иногда ведет себя как ребенок. Да он и есть ребенок. Мы с Арсом входим в калитку под песенку Макса. Немного смущенные, потому что навстречу идет Анна Евгеньевна. «Жених и невеста?» — с интересом спрашивает она. Нет, выпаливаю я. А кстати, ко мне в воскресенье приедет мой жених. Кто? Хором произносим мы с Арсом и дружно роняем челюсти на пол. Мужчина, заявляет Анна Евгеньевна. Что еще за мужчина? Грозного прошает Арсений. Приличный мужчина, архитектор. Мы в санатории познакомились. И он уже жених? Ну а чего время терять? В наши-то годы это вы можете месяцами шуры муриться, а нам некогда. Он предложил мне руку и сердце, я согласилась. Ну ты мам даешь? Растерянно выдыхает Арс.